Глава третья. Следующим вечером Хелену навестила её лучшая подруга Эмми. Хелена послала ей сообщение. Познакомилась с новым домовладельцем, Джага Пенгели, Но в подробности вдаваться не стала. Она знала, что краткостью Эмми не обмануть. Джага был неинтересен Хелене как мужчина, но подруге мог бы приглянуться. «Ну и?» — спросила Эмми, ставя на крохотную столешницу вино — извлекая на свет пару бокалов. Она точно знала, в какой шкаф нужно заглянуть. «Что он из себя представляет?» «Джентльмен-строитель», — сказала Хелена. Ей нравилось классифицировать людей. Получив меткий двухсловный ярлычок, они отправлялись в ту часть её мозга, куда она заглядывала нечасто. «И что, красавец?» Эми протянула Хелене бокал вина и села рядом на раскладной диван. Хелена задумалась. Не ослепительный, но, по-моему, вполне симпатичный», — она сделала паузу. «Пытаюсь понять, что бы ты о нём подумала». «А сама ты на него не запала?» — Эми знала ответ, но не могла отказаться от попыток привить Хелене свой взгляд на жизнь. «Нет, у меня все мысли заняты карьерой, поисками помещения, количеством изделий для шерстяного мира», — терпеливо пояснила Хелена, словно обращаясь к маленькому ребёнку, которому объясняли это многократно. Вот мои приоритеты. И ты не можешь работать в режиме многозадачности. Я тоже не забываю про карьеру. Но установила себе несколько приложений для знакомств. Перестань, Эмс. Я готова поделиться всем, что мне известно про того, кто может тебе понравиться. Только отстань от меня. Она сделала глоток из бокала, который дала ей Эмми. У тебя проблемы с доверием. Тебе нужно над этим поработать. Пусть твой папаша был гадом. Это не значит, что все мужчины такие. Я непременно узнаю своего мужчину, когда придёт время. А сейчас я сосредоточена на работе. Я объясняла это миллион раз. Но раз уж у меня появился новый знакомый, то я подумала, что передам его той, которой он может понравиться. Скажем тебе. «Окей», — сказала Эмми, закутываясь в плед ручной работы. Крошечная квартирка располагалась в мезонине мастерской. И хотя на улице стоял апрель и было не очень холодно, в помещении было довольно зябко. «И какого он роста?» «Он высокий, крупный, во всяком случае, больше меня. Вот почему он обратился ко мне, чтобы спасти котёнка». «Ты совсем миниатюрная, Хелс», — сказала Эмми, окидывая её взглядом. «Рядом с тобой любой будет смотреться великаном». «Ладно, он похож на регбиста. «У него что, сломанные уши?» Судя по всему, Эми была неприятна эта мысль. Нет, Хелена представила себе уши Джага. С ушами у него всё в порядке. «Ты с твоими потрясающими сверхспособностями должна рассказать мне о нём всё-всё». Хелена была суперраспознавателем. Иными словами, она обладала фотографической памятью на людей, которых видела даже мельком. Эми знала об этом, но была настроена слегка скептически. Я могла бы узнать его в толпе, но мне не хватает способности описать. Хелена мысленно представила его. У него небольшой шрам над бровью, и волосы напоминают солому. Они не совсем как солома, но цвет один в один. Думая о нём, Хелена поняла, что вспоминает его с теплотой. Ей отлично удавалось дружить с мужчинами и симпатизировать им. Но к Джаге она испытывала какое-то притяжение, а такое случалось не редко. «А голос?» — спросила Эмми, когда Хелена прекратила попытки его описать. «Приятный», без заметного акцента. «А глаза?» «У него определённо есть глаза». «А какого цвета?» «Затрудняюсь сказать. Голубовато-зелёные, а может быть, зелено голубые «А что ещё ты можешь о нём рассказать?» Хелена пожала плечами. «Честно говоря, в основном я боролась с клаустрофобией». Эмми посмотрела на неё. «Хелена, умереть не встать. Чем ты там вообще занималась?» «Упади я тогда, уже не встала бы». И Хелена поведала историю о том, как ей пришлось спасать котёнка. «Так что одно мы точно знаем. Он любит животных». Это не сильно впечатлило Эмми. «Да, но хочет ли он детей? Некоторые люди предпочитают животных детям». «Ты удивишься, мы так и не добрались до вопроса о том, хочет ли он детей. А вот о том, что я пью чай без сахара, ему точно известно» не скрывая сарказма, произнесла Хелена. «И он тоже пьёт без сахара». «Ага!» — торжествующе воскликнула Эмми. «У вас есть что-то общее?» Хелена вздохнула. «А если серьёзно, я думаю, что он хороший парень. Он собирается переделать наши мастерские в доступное жильё и говорит, что это для него важнее всего. Ты обязательно должна с ним познакомиться. Так и сделаю, если ты бросаешь этот бриллиант валяться в пыли». «Он весь твой. Теперь расскажи о мастерской». «Как всё прошло?» «Извини, что я не смогла составить тебе компанию». «Всё отлично. Я знаю, что тебе нужно работать. Прошло нормально, хотя вдвоём было бы лучше. Но помощи можно ждать до бесконечности». Она теребила бы хрому пледа. «Расскажи подробнее об этом Джага Пенгеле. Как думаешь, он валит?» «Я думаю, он из Корнуола, хотя не уверена». Эми может, тебе спросить у него самой?» «Его сейчас уже нет. Почти девять вечера». Строители не работают так поздно. Он там живёт. Именно поэтому он присматривает за кошкой сестры и её котёнком. Хотя я думаю, что сейчас они уже вернулись домой. Я видела, как он положил в пикап кошачью корзинку. Эми не проявила интереса к кошкам. Ну, разве дом пригоден для проживания? Не похоже. Он не боится трудностей. Загляни к нему за сахаром. Хотя лучше, пожалуй, за кино, поскольку сахар он не ест. Подруга явно сомневалась. «Или отнеси ему маминого печенья. Оно всем нравится». Теперь Эмми смотрела на Хелену хмуро, склонив голову набок. «Знаешь, я начинаю понимать, почему ты не ходишь на свидания. Ты понятия не имеешь, как себя вести». Хелена пожала плечами, чувствуя себя оправданной, но не подавая виду. «Но завтра», — продолжила Эмми, «я нагряну к нему, как только позволит приличие». «Ну, как мама». Все любили Джилли потому что она всегда что-то пекла и в целом не докучала им родительским контролем, когда они были детьми. «Думаю, она в порядке». Сушёная вобла с братцем пригласили нас на воскресный обед. «Не очень-то ты добра, Крисиди», заметила Эмми, которая была с ней знакома. «Она очень милая». «Знаю, что она неплохая, но я была бы к ней добрее, не будь она так помешана на беге и здоровом питании». «Она агрессивно худая», Елена подняла руку. «И это нормально» но она хочет, чтобы все остальные были такими же. «Разве можно быть агрессивно худым?» Хелена подняла брови. «Пообщайся с ней подольше, и сама поймёшь». «Но Джелли с ней нормально ладит?» «Ты знаешь, мама, она со всеми ладит, хотя мама любит кормить, а Крисида считает, что питаться следует зелёной жижей под названием смузи». «Я тут пожила в одной гостинице», — сказала Эми. «Она и близко не стоит с прекрасными угодьями», — Хелена рассмеялась. Мама одержима. Она записывает все выпуски "Четверо в постели" и вечно ищет, где бы ещё вытереть пыль. Примечание. Британское реалити-шоу, в котором ательеры посещают другие гостиницы и оставляют отзывы. Конец примечания. Я всё время твержу ей, что она должна принять участие в этом шоу. Она гордится прекрасными угодьями, верно? А когда оказываешься там, где владельцу всё равно, это сразу заметно. Когда Джилли проверяла номера на комфортность, Эми была для неё одним из первых подопытных кроликов. «Большая удача, что она любит печь», — сказала Хелена. Ей в удовольствие стряпать печенье, которое она кладёт в каждый номер. «А постельное бельё высшего качества — это её отличительная черта, такая роскошь». Хелена на мгновение стала серьёзной. Оно у неё было до открытия. Она рассказывала, что так она успокаивалась, когда папа вёл себя отвратительно. Она покупала постельное бельё. «Для всех вас это было поистине ужасное время». «Но ты и твоя мама так нас поддерживали». Эми улыбнулась. «Я помню, как паниковала мама, пригласив вас пожить у нас. Джилли так замечательно готовит, и мама думала, что Джилли будет воротить нос от её стряпни». Она бы даже не заметила. Зато твои родители очень ловко обращаются с штопором. И это было действительно кстати. Она так преуспела после развода. Ты должна ею гордиться. Я ей горжусь. И намерена убедить брата и его женушку не пользоваться результатами её тяжкого труда. «Неужели они попытаются?» — ужаснулась Эмми. Хелена пожала плечами. «А зачем ещё приглашать нас обеих на воскресный обед?» «Думаю, мама знает больше, чем говорит, потому что боится, как бы я из-за этого не слетела с катушек». Эми покачала головой. «Что ж, держи меня в курсе. И к чёрту поборниц зелёных смузи!»